Благоговейного трепета не испытывал, пожалуй, лишь умнейший. Леон озадаченно повертел в руках странную книгу. Не свиток, а кипу, ломких прямоугольных листов, прошитых по краю. Ему пришлось крепко поразмыслить, прежде чем он догадался, что это тоже книга. И даже из бумаги. Только это не пчелиная бумага, а какая-то другая Тирсис неотрывно смотрел на Леона. Остальные притихшие подростки смотрели то на Леона, то на Тирсиса. Бад зябко трясся, клацал зубами. Может быть, от того, что еще не успел опомниться от грохота деревянной пушки? Но, скорее всего, по другой причине. куксились мальчишки. Недоученные стрелки. Скис-порыв. Совсем не такими они были. Собравшись в условленном проулке перед восходом Энны, меньшей из лун. Когда запретная лишь затевалось и маячило где-то впереди, их глаза горели огнем восторга. Теперь потухли. Было слышно, как под деревянным полом возятся насекомые. Ты нашел то, что искал Зигмунд? Леон подпрыгнул, запрыгали безумные тени и расшвыряло в стороны подростков. Даже Тирсиса. Кто-то коротко и жалобно подвыл. Хранительница была здесь. Вошла незаметно. Сзади. Отблески пламени играли на каменном лице. «Я ведь знала, что ты не успокоишься, Зигмунд. С самого начала знала. А я ждал тебя. Умнейший один не казался испуганным. Ты покажешь нам путь в столицу? На старости лет ты становишься однообразен». Хранительница иронически приподняла бровь. «Мы ведь уже говорили об этом, и не раз. Твои затеи бесполезны, и в столице ты все равно не найдешь того, что ищешь». «Чего ты взяла? Будто знаешь, что я ищу, Клариса». «Я догадываюсь. Почему я должна делать то, что принесет простору вред?» «Значит, бесповоротно?» — спросил умнейший. «Разве ты сомневался?» Старик вздохнул. Сомневался, не сомневался. Говорят, человеку свойственно надеяться. Тебе вообще не следовало сюда приходить, а тем более втравливать в опасные авантюры глупых мальчишек. Ради них, и только ради них, я предлагаю тебе уйти. И ради них буду молчать о вашем, э, визите. Ради них, удивился умнейший. «А мне почему-то казалось, что ради всего этого...» Он обвел рукой полки. «Или, может быть, я ошибаюсь?» «Ответь мне, может ли хранительница пожертвовать хотя бы одной старой бумажкой ради спасения человеческой жизни, если возникнет такая необходимость?» «Что-то мне об этом ничего не известно». Каменное лицо хранительницы ничего не выражало. «Мне надоело спорить с тобой...» «Еще лет двадцать назад, Зигмунд, одни люди умирают, другие рождаются, знания хранятся вечно, они остров в человеческом потоке, сгнившие свитки с замшелыми байками, старое вранье, знания!» Хранительница шагнула вперед. «Лучше уходи по-хорошему, Зигмунд, иначе придется ненадолго уйти мне, но я вернусь не одна». Не думаю, что мои добрые горожане будут счастливы увидеть тебя здесь. И уж совсем не уверена, что мне удастся смирить их справедливый гнев. На дрожайшем свете факелов умнейший жутковато осклабился. Не уверена или не захочешь? Ведь как просто можно все решить? Ты всегда была внимательна ко мне, Клариса. Надеюсь, ты не заставишь меня долго мучиться. «Чему убивать?» «Шептуны просто внушат тебе мысль уйти из города, и ты уйдешь. Сам. И больше здесь не появишься. А если еще раз попытаешься войти в город, тебя выставят». «Я плохо поддаюсь зашептыванию, ты же знаешь». «Конечно. Ты можешь приказать зашептать их», — умнейший показал на Леона и притихших подростков. «И кто-нибудь из них меня попросту пристрелит». «Уверен». что для тебя это оказалось бы наиболее приемлемым вариантом но ты забываешь об одной незначительной мелочи чтобы позвать кого нибудь тебе придется для начала отсюда выйти а ты не выйдешь только теперь ли он заметил что умнейший занял позицию между хранительницей и единственным выходом властное лицо хранительницы отразило беспокойство затем ее глаза презрительно сощурились и превратились в щелки ты не решишься мне помешать попробуй старик лишь пожал плечами когда только жители простора избавятся от своей наивности учишь их учишь ты хитер зигмунд хранительницу трясло или он содрогнулся впервые увидев такую ненависть чего бы ты ни добивался все удавалось тебе лишь благодаря твоей хитрости которая так легко становится подлостью. Не зря тебя прозвали умнейшим, а не мудрейшим. Ты слишком умен для мудрейшего, умен и подл. Приятно услышать комплимент. Теперь укажи путь в столицу, и мы уйдем. Столицы не существует. Напрасно лжешь. Подумай. Иначе может обернуться так, что, прости, мне придется убить тебя». Хранительница расхохоталась. «Убей, Зигмунд, убей! Это ты можешь! Убери камень со своей дороги и попробуй найти в хранилище упоминание о столице!» «Умнейший молчал. Леону хотелось закрыть глаза и заткнуть уши. Хранительница с распавшимися по плечам седыми космами походила на степную ведьму, какими матери пугают непослушных детей». Взгляни на своих приспешников, Зигмунд. Вот ведь жалкий народец. Мальчишки, неучи. А погляди, как они отшатнулись. Неужели ты в самом деле на них рассчитывал? Человека не перекроить заново за несколько дней. Ты просто не хочешь поверить в очевидное. Что ж, убей меня, если тебе позволят. Ты знаешь, что будет потом. Тебе дадут убиться самому в горах или болотах. А может быть... Тебя загонит в междулесье, и ты высохнешь в мумию от жары и жажды. Выбирай. Умнейший медленно покачал головой. Лет пятнадцать назад мне предлагали стать хранителем в одной деревне на западе, а я отказался. Правильно сделал. Ты стареешь, Клариса, и привыкла управлять дураками. Любой ум гибнет, не находя работы в полную меру своих сил. В прежние времена... «Ты сообразила бы сразу, что тебя я не трону и пальцем. Я поступлю иначе». Умнейший выхватил факел из рук Леона. «Ну как? Теперь ты, конечно, поняла, что я собираюсь сделать?» «Ты этого не сделаешь», — презрительно сказала хранительница. «Я знаю». «Почему же нет?» Умнейший пожал плечами. «Дощечки горят быстро, а пчелиная бумага еще быстрее». Достаточно прикоснуться огнем к любому свитку, и хранилище уже не спасти. Подумай и пойми, что я это сделаю. Только не размышляй слишком долго. Факел прогорает. Ты не сделаешь этого. Да? Выдернув из кучи первый попавшийся свиток, старик быстро поднес к нему факел. На несколько секунд стало светлее. В неподвижном, расширенных глазах хранительницы жутко заплясало пламя. Мальчишки за спиной забыли дышать. То, что осталось от свитка, умнейший швырнул на земляной пол и затоптал тлеющие обрывки. Это была модель, Клариса. Показать на натуре? Гадина! От хриплого стона хранительницы Леон содрогнулся. «Ты всегда находила для меня самые ласковые слова», — коротко сказал умнейший. «Приятно узнать, что твоя квалификация не утеряна. Скажи еще, тебе станет легче. А потом покажи нам путь». Хранительница Хриплер рассмеялась. «Когда-нибудь ты умрешь скверной смертью, Зигмунд. Твоя душа не найдет покоя на нимбе. И люди проклянут тебя». «Возможно. Кстати, факел уже гаснет. Помнишь наше путешествие за Междулесье лет тридцать назад?» ту Деревню, где ты впервые выиграл состязание мудрецов, я тогда гордилась тобой, Зигмунд. От той деревни два перехода почти точно на север, через голь покатую. Уходи, ищи там. А точнее, точнее, знает ним. Умнейший покачал головой. Я не думаю, что ты соврала. Но на всякий случай уясни себе, пожалуйста, одну. Если по твоим указаниям мы не найдем столицу, мы вернемся. И тогда нимп тебе в помощь, Лариса. Нынче времена меняются быстро. А беженцам твое упрямство совсем не понравится. Боюсь, как бы они не спалили хранилище вместе с тобой. Что еще хочешь сказать? Я не пугаю, я предупреждаю. Ты узнал то, о чем молчали поколения хранительниц. «Чего тебе еще надо от старой измученной женщины?» «Путь не близок», — А рот хранительницы искривила усмешка. «Можешь не продолжать, Зигмунд, не беспокойся. Я отдала бы тебе даже последнее, чтобы ты убрался из города как можно скорее и дальше вместе со своим стрелком». «И с нами», — крикнул Тирсис, «и с глупыми мальчишками». «Но без меня, — захотелось сказать Леону. Он понимал, что не скажет этого. Поздно возражать. Бессмысленно. Прости меня, — повернулся к нему умнейший. — Ты, кажется, хотел остаться?» Леон только махнул рукой.